Глава 3. Дэйрдре. Напоминальный ланч я не собиралась и до сообщения Коро, а потом тем более. Перечитав сообщение, я обратила внимание на ссылку с надписью "Кликнуть доступ к файлу". Я кликнула, открылась веб-страница с надписью "Файлов нет". Похоже, я попала в западню. Не зная, как быть, поплелась к метро. «До Элмхёрста, моего района в Квинсе, от Манхэттена езды 15 минут, если сесть на Экспресс-Е. Мне нужно было побыть одной и подумать». Вагон был почти пуст, и я сразу плюхнулась на свободное место. Сердце стучало, как бешеное. Мысли метались так, словно с цепи сорвались. Пришлось сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. «Забавно». Люди стараются как можно меньше ездить в метро, чтобы не вдыхать вирус. А я сижу тут и дышу полной грудью, втягиваю в себя все подряд, и вирусы, и бактерии, лишь бы победить приступ паники». Старая дама напротив метала в мою сторону убийственные взгляды из-под пластикового экрана, которым было закрыто ее лицо. Я устыдилась и надела бумажную маску. «Вообще-то это было уже не обязательно», Но некоторые люди готовы были в драку лезть, стоило ему увидеть кого-то в помещении и без маски. Выйдя на Рузвельт, я пересела на местную линию до остановки Гранд-авеню В обычный день я прошла бы это расстояние пешком, но в обычный день мои ноги не сжимали бы тиски туфель. Прихватив в кунг фу чай с личи, я поковыляла домой. Коро не воротила нос от района, в котором я живу, В конце концов, наше детство прошло неподалеку, но всегда возражала против того, что я живу в подвале. Она даже предлагала оплачивать мне квартиру, чтобы я, как выражалась сестра, жила в нормальном доме, а не ютилась в шестером в жилье, рассчитанном на одну семью. Но в моей подвальной коморке на 55-й авеню были электрочайник и мини-холодильник вместо кухни, унитаз и раковина прямо в комнате, так что это было еще вполне терпимое жилье, случалось мне обитать в местах и похуже. Я терпеть не могу просить, и предложения Каро насчет квартиры, которые она делала не один раз, всегда вызывали у меня неловкость. Она говорила, у меня есть деньги, а что толку, если я все равно не могу потратить их ни на что доброе? Подходя к дому, я вдруг поняла, что моя сестра была единственным человеком на свете, который хотел сделать мою жизнь легче. А теперь ее не стало. Поворачивая ключ в замке, я даже дыхание затаила. «Господи, сделай так, чтобы моей квартирной хозяйки не было дома». Сейра Мукерджи, неплохая в сущности женщина, почему-то считала своим долгом следить за тем, когда я ухожу и прихожу, как будто она была моя родная мать. Проблему выхода я решила просто — Из подвала на задний двор вела лестница, по которой я незаметно выскальзывала из дома. Но во дворе была калитка, которая не открывалась с улицы, и возвращаться приходилось через обычную дверь. В тот раз мне повезло. Квартирная хозяйка была у себя наверху, я слышала над головой ее шаги. Но вниз она не спускалась. Скинув туфли, я подхватила их и шмыгнула в подвал, где открыла свою дверь и тут же заперла ее за собой. Мой застенок, как я про себя называла свое жилье, был крохотным и начисто лишенным естественного света. Стены были покрыты такой мрачной темно-зеленой краской, как будто предыдущий обитатель поставил себе целью понять, каково это жить внутри незрелого авокадо. Перекрасить их мне не позволили, хотя не очень-то и хотелось. Вещей у меня было немного. Матрас для сна, складной столик, стеллаж для книг и единственный стул для гостя, хотя я никого к себе не приглашаю. Вообще, я терпеть не могу интерьеры, забитые вещами. Но мой книжный шкаф — это мой позор. Его полки прогибаются под тяжестью книг, фотографий и резных поделок. Раньше у меня была привычка забрасывать почту на верхнюю полку, Вот и теперь, порывшись там, я обнаружила том с гравюрами Гюстава Дорек «Божественной комедии Данте», а на нем — то, что я искала, большой конверт из плотной желтоватой бумаги, на котором четким завитым почерком коро были выписаны мое имя и адрес. «Я собиралась отправить его по почте, если мы не встретимся», сказала тогда она, вручая мне конверт. «Что здесь?» Помнишь, ты как-то сказала, что хотела бы иметь семейные фото? Ну вот, я, наконец, собралась и распечатала для тебя кое-что. Там еще карта памяти. На ней тоже снимки». Вернувшись к себе после той встречи, я сразу взялась за фотографии. Но, едва увидев снимок с отцом, снова сгребла их в конверт, а конверт закинула на шкаф. С глаз долой, из сердца вон. Теперь я достала конверт, взяла протеиновый батончик И села на матрас. В конверте лежали свежие перепечатки старых семейных фото. Вот мы с Каро обнимаемся на фоне рождественской ёлки. Ей 10 лет, мне 5 Обе в красных бархатных платьицах с пышными юбками, которые сшила нам мать. Следующий снимок сделан двумя годами позже. На нём мы с родителями. Его-то я и увидела пару недель назад, после чего забросила весь конверт на шкаф. Я возненавидела это фото сразу, с первого взгляда, потому что на нем была ложь. Глядя на него, можно было подумать, что мы — счастливая семья, которой на самом деле никогда не были. Но теперь, когда короне стало, я смотрела на эту фотографию, и мое сердце ныло от тоски по сестре. Я отхлебнула чаю с личи и собралась с духом. Ко наверное, взяла снимки у отца, всего около двух дюжин, в основном небольшие, 4 на 6 или пять на 7, и два портрета побольше. В дюймах один дюйм 2,54 сантиметра. Пара снимков в Тэдди на одном он играет сам по себе, а на другом снят с коро на золотом песчаном пляже. Остальные фото были совсем старые. Коро даже раскопала где-то свадебную карточку отца с матерью, где они стоят на фоне церкви в Белфасте, не помню, как она называется. Мать там такая красивая, с безмятежным породистым лицом, а отец прямо раздулся от гордости. Рад поди, что сумел завлечь эту восхитительную женщину в сети брака. У меня и раньше был один старый снимок, так я буквально выкромсала из него отца». Но после похорон у меня рука не поднялась сделать то же самое. Я часто думаю о маме и о том, как не хочется верить, что и тебя постигнет судьба одного из родителей, пока это не случится. Вот снова мама. Здесь она подросток. А вот я, в возрасте семи лет, в моем первом кимоно в школе каратэ Хигаси. Ну и разные семейные праздники. Дни рождения, Рождества вплоть до моего пятнадцатилетия. После ни на одном фото меня нет. И неудивительно. С пятнадцати до девятнадцати лет наступило молчание в эфире. Я не общалась ни с кем из родных, кроме матери. Точнее, мать была единственной, кто еще общался со мной. Один снимок из тех лет меня удивил. На нем коро в розовом кружевном мини-платье стояло на лестнице обняв одной рукой мужчину, явно не мужа. Высокий блондин, лицо грубоватое, но по-своему привлекательное. Судя по тому, как повисла на нем моя сестра, я бы предположила, что это ее парень, с которым она встречалась в старших классах. Вот только на вид ему было лет 30. На обороте элегантным почерком коро было написано «С Беном, дом Кларксонов-Нордкотов, в нью-йорк Это ничего мне не объясняло, и я даже подумала, что Каро, наверное, положила это фото в конверт по ошибке. Разложив снимки на матрасе, я поняла, среди них нет снимков Тео, как будто Каро уже давно вычеркнула мужа из своей жизни. Он часто уезжал в командировки, но сестру это никогда особенно не волновало. А вот мне такое полное его отсутствие вдруг показалось неправильным. «Если ты читаешь это, значит, я умерла». Смысл письма корова рвался в мой мозг, как торнадо. Со стороны ее жизнь выглядела сказкой. Вышла замуж за богача, вошла в семейный бизнес, родила чудесного карапуза. Конечно, у всего в жизни есть своя оборотная сторона. Каро терпеть не могла невестку, та оплатила ей тем же, зато у нее были прекрасные отношения со свекром и свекровью, Мачеха и ее мужа. Те прямо-таки баловали ее. Я никогда не мечтала жить на верхней из сайт, но не смогла удержаться от зависти, когда увидела дом, который Коро и Тео получили как подарок к свадьбе. Часовые горгульи на крышах, окна витражи, Дом прямо как из готической сказки, сразу и захватывающий, и страшный. Как бы ни выглядела моя смерть, она не случайна. Последний раз я видела сестру в субботу. Она показалась мне рассеянной и погружённой в себя, но она всегда бывала такой, когда работала над крупным проектом. Сеть отелей Трекстонов сильно пострадала от пандемии, и от успеха рекламной кампании, которую вела Каро, зависело, удастся ли вдохнуть новую жизнь в старый бренд. Пока мы разговаривали, вокруг нас носился Тедди, смешил меня, и разговор вышел не особенно серьёзным. Тео уже убил одну жену, и это сошло ему с рук. Прочитав это, я заподозрила, что письмо Каро – розыгрыш. Какую еще жену? Тео не был женат раньше. Когда он и Каро еще только встречались, я нашла о нем в интернете все, что только можно, но про жену там не было ничего. А ведь такой секрет не спрячешь? Или я ошиблась? Я стала переворачивать фотографии, ища пометки «Каро». Ни о какой первой жене Тео там не было ни слова. Тогда я схватила лэптоп, снова набрала склеп Азириса и снова вышла ни с чем. Оставалась еще карта памяти из конверта. На ней оказалось 1702 файла. Я кликала на первые попавшиеся, пока не увидела на экране Тео. Он стоял возле рождественской елки — а у его ног возились с игрушечным поездом сын и отец. Судя по всему, дед с внуком прекрасно проводили время, чего нельзя было сказать о Тео. Тот стоял, сложив руки на груди, и мрачно смотрел на них. Его лицо было непроницаемо. «Заставь его ответить за мою смерть, чего бы это тебе не стоило». Первые пятьдесят файлов я просмотрела в убыстренном темпе. Там было столько снимков моей сестры в более счастливые времена, что у меня даже слезы на глаза навернулись. Может быть, где-то в этом архиве и было фото Тео с его первой женой, но я была не готова перелопатить такой объем семейной истории за раз и потому не стала его искать. Выдернув из компьютера карту памяти, вернула ее в пластиковый чехол. На экране возникла статья о смерти моей сестры. Даже не знаю, почему я не закрыла ее сразу. Наверное, потому что заглянула в строку с именем автора впервые в жизни. Там было написано эби Моррелл», то самое блестящее чудище, которое я встретила на крыльце церкви. Смерть Кэролайн Трэкстон потрясла Нью-Йорк. Бывшая журналистка, ставшая светской львицей, умерла, совершая раннюю утреннюю пробежку неподалеку от штаб-квартиры ООН на Первой авеню полиция устанавливает причины смерти. По их мнению, сердце Кэролайн Трэкстон остановилось приблизительно в 6 часов утра в результате недиагностированного прежде сердечного заболевания. Она упала прямо на лестнице Щаранского под парком Ральфа Банча, ударившись головой и рукой. Когда ее обнаружил прохожий, она еще дышала, но умерла по дороге в больницу Тиша, где и было выдано заключение о смерти. На вопрос о том, могла ли молодая женщина до 30 дня рождения Кэролайн Трекстон оставался всего месяц, быть убитой или стать жертвой злоупотребления наркотиками, офицер полиции Нью-Йорка Луис Вильяверде ответил, что это исключено. По его словам, все случившееся — результат несчастного стечения обстоятельств. Во время пробежки покойную неоднократно зафиксировали камеры наружного наблюдения с разных точек, и ни в одной записи нет ничего подозрительного. «Многие люди имеют проблемы с сердцем, о которых они ничего не знают», добавил полицейский, однако на прямой вопрос о том, употребляла ли светская львица наркотики, отвечать отказался. Миссис Трекстон была супругой Теодоры Трекстона II, наследника огромной империи отелей Трэкстон Интернешнл, и трудилась в компании на посту главы отдела по связям с общественностью. Связаться с самим мистером Трекстоном нам не удалось, однако его сестра Джульетта Трекстон сделала заявление для прессы от лица всего семейства. «Мы глубоко потрясены смертью Кэролайн», сказано в заявлении. «Для всех нас ее кончина стала неожиданным и печальным событием. Мы до сих пор не верим, что ее больше нет». У Кэролайн Трекстон остался муж и трехлетний сын Теодор Трекстон Третий, У меня зазвенело в голове, в ушах застучала кровь, как бывало в детстве, когда из соседней комнаты доносились звуки драки, и я знала, что не в силах помешать этому. Грудь вдруг пронзила такая острая боль, что я повалилась на матрас, обхватив руками колени и прижав их к животу, но и это не помогло. «Но теперь ты взрослая», — напомнила я себе вслух. «Ты не можешь воскресить сестру, но добиться для нее справедливости тебе по силам. Все зависит только от тебя». Я вскочила с матраса, почистила зубы и поправила макияж, чувствуя себя воином, готовящимся к битве. «Мне придется нарастить крепкий панцирь, если я хочу добиться того, о чем просила меня сестра». И я еще раз проглядела снимки. «Черт побери, Каро, ну почему ты не оставила мне что-нибудь посущественней, хотя бы имя его первой жены?» Сунув фото и карту памяти в конверт, я натянула высокие ботинки из черной кожи. У меня был всего один шанс добыть доказательства, и я не собиралась его упускать.